Глава ч е т ы р н а д ц а т а Барон де Ларош Буассо занимал в замке Меркуар большую комнату, обитую обоями, представлявшими человеческие фигуры, и освещенную двумя окнами с глубокими амбразурами. Он лежал на кровати с балдахином из полуоткрытых занавесей, к о т о р о й виднелось его бледное и расстроенное лицо. Друг его Легри постоянно оставался с ним. Каждый час хирург, которого пригласили в замок, щупал пульс больного или прислушивался к его тяжелому дыханию. Предписания его исполнялись сестрой Маглаар, которая, доверяя своей собственной опытности в медицине, не стесняясь, изменяла их по-своему. С утра все гости замка Меркуар – посылали своих слуг или сами приходили узнавать о здоровье больного. Но, исключая тех, о которых мы говорили, никто не входил в комнату раненого. Состояние его было очень опасно, и беспрерывное движение около него неминуемо утомило бы его до крайности. И господа, и слуги останавливались в передней, почти такой же большой, как сама комната, и беспрерывно наполнявшийся. Из гостей одни разговаривали шепотом о таинственной причине болезни, другие поджидали сестру Маглаар и доктора, чтобы узнать самые свежие известия. Третьи, наконец, в открытую дверь старались посмотреть на раненого, который иногда не мог удержаться от жалобных стонов. Когда вошла молодая владельница замка, Передняя была полна. Кристина шла под руку с кавалером-доминьяком. Ее провожали приор Бонавантюр и Леоне, которого приор с тайной целью взял на этот официальный визит. Движение удивления пробежало по собранию, как только явилась графиня де Боржак. Может быть, подозревали истину, и этот поступок Расстраивал разные предположения, которые уже составили о ране л а р о ж б у а с с о Кристина была спокойна. Черты ее выражали именно ту степень сочувствия и сострадания, какое должен был внушить ей гость, раненый в ее поместье. Осанка ее была совершенно п р и л и ч н о как сказал бы кавалер де Миньяк. Впрочем, она не доставила времени для наблюдений, но поклонилась присутствующим с любезной вежливостью и быстро прошла мимо. Все шеи вытянулись, все уши навострились, чтобы уловить, что будет происходить у больного. Но это любопытство было обмануто. Послышался стук передвигаемых стульев, потом невнятный шепот и больше ничего. Те, которые могли заглянуть в комнату, Видели, что пришедшие сидели около кровати больного и спокойно разговаривали с ним. Никакое необыкновенное движение не обнаружилось во время этого разговора. Заметили только, что Миньяк и сестра Маглаар упорно становились между любопытными и главными лицами этой сцены. Однако волнение этих лиц, хотя они сдерживали его, было тем не менее сильно. Барон, несмотря на боль и лихорадку, был в полной памяти. При виде к р и с т и н ы он велел легри стоявшему у изголовья поднять его и произнес несколько слов шепотом между тем, как на его бледных губах обрисовалась слабая улыбка. Графиня д о баржак со своей стороны не могла не вздрогнуть, когда взор ее... Упал на этого человека еще накануне столь красивого, столь гордого, столь веселого, блистательного в своем богатом мундире, а теперь – бледного, томного, со стесненной грудью, по-видимому, едва сохранявшего дыхание жизни. Подумав, что эта ужасная перемена была сделана ею, молодая девушка забыла об оскорблении и думала только о строгости наказания. она села в кресло которое поспешили ей подвинуть и пролепетала потупив глаза я огорчена барон очень огорчена что вижу вас в таком неприятном положении но но я заслужил мою участь отвечал ларожбу асо очень тихо нет ли хотели вы сказать как я вам признателен за ваше посещение Сказал он, несколько одушевляясь. «Хотя, может быть, цель его не ваше участие ко мне. Оно подает мне надежду, что вы можете меня видеть без ненависти, без гнева, и что, может быть, удостоите простить меня». Кристина с замешательством отвернулась, и слезы потекли из ее глаз. Раненый продолжал после некоторого молчания. Неужели я ошибся? Ради Бога, графиня, отвечайте мне. Всем слушающим нас известен мой проступок. Скажите, могут ли загладить минуту заблуждения мои настоящие страдания? Или я должен умереть с вашей неприязнью? Графиня до баржак не могла доле устоять. «Я прощаю вас», — отвечала она, — «дай Бог, чтобы и он простил вас так же, как я. Но я надеюсь, что вы не умрете, напротив, вы останетесь живы для того, чтобы...» «Для того, чтобы быть всегда признательным за ваше великодушие», — докончил барон, ослабев, и упал на стул. Приор Бонавантюр своим звучным голосом уговаривал барона сознаться в своих проступках и, если нужно, умереть добрым х р и с т и а н и н о м Больной на минуту закрывший глаза вдруг их раскрыл и сказал сардонической улыбкой. «Вы знаете, что мы с вами не можем согласиться ни в чем. Благодарю вас за ваши советы. Останусь жив или умру...» Я надеюсь жить или умереть, как мужчина. Но если эта рана должна быть для меня гибельна, я пожалею только, что оставляю прелестную, невинную молодую девушку, простившую мне с таким благородством, подверженную беззащитно черным козням, жертвой которых она, вероятно, сделается. «Козням, козням!» Повторял Леоне задыхающимся голосом и вставая. Но ему не нужно было строгого взгляда дяди, чтобы понять, как некстати он вмешался, и он опять сел краснее. Барон, несмотря на Легри, который умолял его успокоиться и молчать, сказал с иронией племяннику Приора, «Я легко объясняю себе добродетельное негодование мосье Леоне». к неблагородным проделкам, о которых я говорю. Но это изменится, без сомнения. Каким образом могут на них смотреть с одной точки зрения и те, которые страдают от них, и тот, кто, может быть, воспользуется их плодами? Эта ядовитая стрела, брошенная в Кристину и Леоне, вонзилась им прямо в сердце. Лицо графини д о Боржак выразило гнев, а лицо молодого человека — удивление, сомнение и беспокойство. л а р о ж Буасо хотел сказать еще какое-нибудь вероломное слово, когда Приор вдруг встал. «Более продолжительный визит, — сказал он, — может утомить барона. Нам пора идти». «Искренне желаю, чтобы гость наш выздоровел». потому что, если я не ошибаюсь, прощение, обид и христианское милосердие еще недостаточно проникли в его сердце и не приготовили его явиться перед его судьей. Все встали по примеру Приора. Кристина в ту минуту, когда уходила, подошла к больному и протянула ему руку, которую он прижал к своим губам. «Выздоравливайте скорее, барон», — сказала она с волнением. «И клянусь вам, никто так не порадуется вашему выздоровлению, как я». «Я выздоровею, Кристина», — отвечал Ларош б у а с о «Да, я выздоровею, чтобы любить вас всегда и защищать против ваших тайных врагов». Молодая владельница замка быстро выдернула свою руку и пролепетала. «Я не могу принять в этих выражениях...» «Я не должна позволить вам думать». Шум голосов и шагов, вдруг послышавшийся в передней, не дал ей докончить. Словно в той стороне случилось какое-нибудь важное происшествие. Посреди смутного шума раздавались жалобы и рыдания. Кавалер и сестра Маглаар пошли спросить о причине этого внезапного шума, когда любопытные вошли в комнату. Между ними виднелись главный лесничий Форжо и лакей Гран-Пьер. Форжо, совершенно протрезвившись, очень переменился со вчерашнего дня. Несмотря на его огромную толщину, все его движения имели лихорадочную живость. Лицо его было бледно, расстроено, орошено слезами, одежда покрыта грязью и еще сыра от дождя последней грозы. Гран-пьер казался тоже расстроен и испуган. За ними толпились все гости замка с испуганным видом. Графиня Доборжак, раздражённая этим вторжением, побежала навстречу в х о д и в ш и м "Чего вы хотите?" спросила она. "Зачем вы пришли сюда?" "Ахбарышня, добрая барышня," сказал Фаржо, упав на колени. «Отомстите за мою дочь, мою бедную дочь!» «Говорят, что вы были очень добры к ней вчера вечером, между тем, как я, дурной отец, бездушный пьяница, был причиной ее несчастья. Но так как вы сами не можете уже ничего сделать для бедной Марион, отомстите за нее, по крайней мере, отомстите за нее, умоляю вас!» И горе, одержав верх над его крепкой организацией, вырвало у него отчаянные крики. Кристина начала предвидеть что-то ужасное. — Успокойтесь, Фаржо, — сказала она. — Что вы мне говорите о вашей дочери? Где она? Зачем она не пришла сегодня утром в замок, как обещала? — Она никогда уже не придет, — отвечал лесничий. Кристина с беспокойством ждала объяснения этих слов. Взгляд ее упал на Гран-Пьера и как будто допрашивал его. «Это не моя вина, клянусь вам», — с к а з а л с о Чайнем Лакей, отвечая на этот немой вопрос. «Я буквально исполнил ваши приказания, но мое отсутствие продолжалось гораздо долее, нежели я думал». Ночь была темная, я несколько раз падал во в р а г е должен был вплавь перейти ручей. В кронсаке мне пришлось долго переговариваться, прежде чем я мог уговорить труса-трактирщика пойти со мной с его слугой и ослом. Когда мы возвращались, нас задержали тысячи препятствий, и когда, наконец, дошли до того места, где должны были найти лесничего и его дочь, уже начало светать. и несчастье совершилось давно. «Какое несчастье?» — спросила Кристина. «Зачем вы не говорите, что случилось с Марион? Где она? Зачем я ее не вижу?» «Она умерла», — прошептал Гран-Пьер. «Ее убила эта проклятая тварь! ж и в о д а н с к и й зверь, черт его, побери!» закричал Фаржо. Ноги Кристины подогнулись, и она упала почти без чувств в кресло. Тогда Гран-Пьер рассказал подробно, как Марион отказалась оставить своего пьяного отца, между тем, как он, Гран-Пьер, пошел за помощью в соседнюю деревню и, как воротившись, нашел Марион мертвый и растерзанный недалеко от ее спящего отца. — Да, да, — дико сказал Форжо. — Я был только в нескольких шагах и не мог протянуть руки, не мог вскрикнуть для ее защиты. Я смутно помнил, что она звала меня на помощь, но свинцовый сон сковал меня. Притом я был пьян. — О, я Очень наказан. Жена моя умерла с горя, а моя дочь, моя милая Марион. Зачем этот зверь не сожрал меня вместо нее, когда я ни к чему не годен на земле? Этот человек, столь пошлый, столь смешной в обыкновенных обстоятельствах жизни, был велик в эту минуту родительским чувством. Позже сознание в своих проступках, ужасные обстоятельства, сопровождавшие смерть его дочери, придавали его отчаянию самый ужасный характер. Его крики, его радания заставляли присутствующих трепетать и извлекали у них слезы. Графиня Доборжак более других была доступна подобным впечатлениям. Ее горесть, сдерживаемая желанием узнать все подробности этого ужасного происшествия, скоро должна была разразиться горячими порывами. — Уверены ли вы, по крайней мере, — спросила Кристина, — что один зверь? — О, на этот раз один зверь виноват, — сказал Гран-Пьер, угадавший ее мысль. — Сегодня утром, когда нашли тело, Мы начали осматривать окрестности. Земля была влажной, и со всех сторон виднелись следы широких лап, но нигде не виделось человеческих следов. В нескольких сотнях шагах от того места, где случилось несчастье, мы приметили следы голой человеческой ноги возле следов волка. Мы преследовали их, но скоро потеряли в лесу. Человек и волк шли смело, как будто решились совсем оставить эту страну. Фаржо слушал эти объяснения с мрачным видом. «Милосердный Боже!» — вскричал он. «Какое человеческое существо захотело бы сделать вред моей милой Марион! Она была так кратка и так добра! Ее все любили!» Говорят о Жанно, моем бывшем слуге, но ж а н о совершенно безвреден. Он только сам себя считает волком. Я мог сделать из него, что хотел, говоря с ним скротостью и потакая его помешательству. Жанно знал Марион с детства и скорее защитил бы ее от этого ужасного зверя. Да, да, это волк, виновник несчастья, графиня. «Вы богаты и могущественны! Неужели вы не отомстите за мою дочь и не освободите ваше владение от зверя, опустошающего их?» Эти последние слова довели до крайней степени гнев и горесть графини де Боржак. «Что же мне делать?» — вскричала она с трепетом. «Мои слуги и друзья беспрестанно поражаются!» «Каждый день, каждый час я узнаю о каком-нибудь новом несчастье, о какой-нибудь новой потере. Я сама вчера подвергалась величайшим опасностям и могла считать себя на краю могилы. Сегодня мне говорят, что великодушная девушка, у которой я нашла убежище, погибла, в свою очередь самым жестоким образом. И я не могу сделать ничего». Ничего! Все предприятия для того, чтобы освободить округу от этого бешеного зверя, не удаются. Он расстраивает все хитрости. Пули отскакивают от него. Охотничьи ножи не могут проткнуть его шкуру. Будто сверхъестественное могущество делает его неуязвимым. Он избежал преследования нескольких тысяч человек — «Правда, пагубные обстоятельства. Боже мой! Что могу сделать я, бедная, испуганная женщина, потерявшая терпение, силу и мужество?» Она задумалась несколько секунд. Потом вдруг приподняла голову. Глаза ее были сухи. Энергическая решимость сияла на лице. «Да». Продолжала она с твердостью. «Я могу сделать что-нибудь и попробую. Это в то же время расстроит деспотическую и докучливую настойчивость, которой меня терзают. «Слушайте меня все!» Продолжала она торжественным тоном. Правительство обещало почести и денежную сумму тому, кто убьет живоданского зверя. А я, клянусь... что отдам свою руку и свое состояние тому человеку из звания н е п р о с т у л ю д и н а который докажет мне неоспоримым образом, что он убил этого ужасного зверя. Эта клятва была вырвана невольно. Кристина, произнося ее, повиновалась только своей природной пылкости, но как только сказала эти слова, она сама увидела их ужасные последствия. Она побледнела и закрыла руками лицо. Присутствующие сначала онемели от удивления, а потом возвысили голос, чтобы выразить чувства, внушенные им этим необыкновенным намерением. Приор вскричал громче всех. «Кристина! Несчастное дитя! Что вы сделали? Откажитесь от этого нелепого обета, от этой необдуманной клятвы!» «Еще есть время! Подумайте о неизбежных последствиях!» Но слова Приора еще более ожесточили сердце графини Де б а р ж а к «Я не откажусь!» — вскричала она упорно. «Напротив, я повторяю эту клятву!» «Ах, Кристина, Кристина!» — сказал Леонесс отчаянием. «Стало быть, вы не любите!» «Стало быть, вы никогда не любили!» Этот простой вопрос смутил молодую девушку более, чем все другое, но она промолчала. Между тем все собрание находилось в сильном волнении. Кто знает, сколько честолюбия и соперничества, возбудили слова прекрасной владельницы замка, открыв блистательный и новый горизонт для тех, кто слышал их. Посреди этого шума один голос из глубины комнаты спросил «А мне, а мне, позволено ли мне, будет домогаться драгоценные награды, ожидающие победителя зверя?» Этот вопрос сделал барон де ла р о ж Буассо. Он даже наклонился на край кровати с тревожным взором, с высоко поднимавшейся грудью. «Я не исключила никого». — отвечала Кристина глухим голосом. «Когда так, я хочу выздороветь и выздоровею!» — вскричал барон. Кавалер-доминьяк подошел к нему. «Прежде чем вы снова отправитесь отыскивать этого проклятого зверя», — сказал он шепотом, «вспомните, что вы обещали драться со мной на дуэли. Я очень этого желаю». «Уверяю вас». Но л а р о ж б у а с о его не слушал. «Если я вас хорошо понял, графиня», — говорил кто-то возле него, — «ваша клятва не исключает буржуазию, словом тех, кто не дворянского происхождения». «Я исключаю, масье Легри, только вассалов». И Кристина лишилась чувств на своем кресле. Когда все столпились вокруг нее, Миньяк подошел к Легри. «Вы знаете, милостивый государь», — сказал он шепотом, — «как только друг ваш не будет иметь нужды в ваших попечениях, я намерен поубавить вашу спесь. Вы еще не владелец м е р к а р с к и й Графиню д о баржак перенесли в ее комнату. п р и о р который пошел за ней с л и а н е и сестрой м а г л а а р был сильно расстроен какая неприятность говорил он я уничтожил все препятствия все опасности и эта пагубная клятва расстроила все мои планы я ожидала говорила сестра магглаар со слезами какого-нибудь неприятного возвращения прежних причуд. Но кто мог предвидеть это?» Со своей стороны Леоне шептался чаянием. «Нет более сомнения, она не любит меня. Она для меня потеряна. О!»